Книга четвертая. Державный. Глава первая. Сочельник. Снежный сугроб, а не пена. Вот до чего ж пиво тут пенистое делают боровские пивовары. А само золотистое, когда в чашу наливают, так и горит золотом. И не грузное, пьешь и лишь веселее, живее становишься. Пир на весь мир. Прогнали, Ахмата, прогнали. Сегодня государь объявил первый день самодержавия нашего. И вот мы пируем на славу, каких только напитков нету, какими только яствами не уставлены столы. Вкуснее всех напитков пиво местное, а самое диковинное блюдо, огромное заливное в виде застывшей угры. Вот государь берет чашу, приподнимается, хочет слово молвить, но не может встать, падает назад в трон свой, роняет чашу из окостеневшей руки. Что такое? Не потому ли, что ему поросенка подали, а пост только завтра кончается? С этой мыслью князь Данила Васильевич рванул себя за ворот из подней сорочицы, и вскочил, пробуждаясь. «Ох ты, Господи!» — молвил он, испуганно озираясь по сторонам. Ликующий сон все еще стоял в княжеской опочивальне, медленно растворяясь, как пивная пена. В углу под образами мерцали лампады. Данила Васильевич подошел, перекрестился, глубоко вздохнул и усмехнулся с нежностью вспоминая приснившийся Боровский пир. Давний-придавний, давнишний. Сколько уж лет минуло с тех пор, как прогнали с берегов Угры последнего Золотоордынского хана, и не сосчитаешь. Хотя, конечно, сосчитать можно. В будущем году двадцать пять лет исполнится. Целую четверть века унесли волны Угры в Аку. Волны оки в Волгу, волжские волны в море, а морские на край света. — Встал уже, — раздался голос жены, — а я как раз шла сказать тебе, что пора просыпаться. Как спалось перед Рождеством, что во сне привиделось, сказывают сочевные сны сбываются. — Кой год ты все, матушка, твердишь одно и то же, — проворчал князь Патрикеевщеня, своей супруги. — Хоть один сон сбылся у тебя хотя бы. — Многие сбылись, Данюшка, — махнула рукой жена. — Не знаю, — пожал плечами Данила Васильевич, — вот как ты прикажешь таковому сну сбыться? Привиделось мне, будто я сижу на перу в Боровске. Тот день, когда прогнали с угры татар, и державный огласил не зависеть нам от орды. И все так вживе приснилось, столь явственно, что до сих пор вкус боровского пива во рту держится. И будто державному поросенка подали, а нельзя пост, и его от поросенка скрутило, в точности, как он ныне скручен кондрашкою. Только ведь поста -то сейчас, а тогда в Боровске никакого поста не было, середина ноябрия месяца. Вот те и сон. Как такому сбыться? Это сон прошложизненный, ответила жена княгиня. Просто на память, да и все. Пиво пил, пировать, значит, будешь, а поросенок просить о чем-то государе. «Который часто?» — спросил князь, не желая дольше говорить о сновидениях. «Да уж стемнело, вот-вот звезда. Одевайся, лицо сполосни, да идем сочевничать!» Она поцеловала мужа в усы и ушла. Данила Васильевич с любовью проводил ее взглядом. Сзади нисколько не изменилась женушка. Стан все такой же прямой и стройный только спереди ее бедную расперла от многих родов грудь-живот. Хотя, щенев вздохнул, многие в ее годы и при стольких же детишках уберегают плоть свою от расползания. Взять, к примеру, Булгакову Наталью или Ольгу Салтыкову, по-прежнему стройны. — А все шмелей милей моей нету, — вот поцеловала в усы. Так до сих пор тепленький запах ее в усах держится, Вместе с запахом боровского пива из сна. Усы у Данила Васильевича все такие же, Как двадцать пять лет назад были, густые, пышные, Разве что почти совсем седые стали. Умывшись, он старательно расчесал их костяной вусинкой, И в новой осенью пошитой Ферези, Нарочно дожидавшийся праздника, отправился сочевничать. Столовой светлице было прохладно, сладко пахло кукушачьим льном. Трое младших сыновей князя и две дочери стояли в ожидании родители, а, увидев его, поклонились. Двое старших сынов жили уже своими домами, да и не было их теперь на Москве. Далече исполняли государеву службу. Самый старший аж в самой Колыване встречал нынешнее Рождество ведя там переговоры с магистром Ливонского ордена Вальтером фон Плеттенбергом. Колывань, ныне сей старинный русский город, расположен на территории государства Эстония и называется Таллин, примечание редакции. Тотчас появилась и княгиня, тоже в обнове. Поверх бархатного платья было пристегнуто новое ожерелье, расшитой золотом, саженное жемчугами, так и сверкает, перемигиваясь с блеском глаз хозяйки дома. Ну все, звезда, можно начинать. Помолившись, сели за стол, принялись есть сочево из сарацинского пшена, сваренного в ореховом молоке с кукушачьим льном. Сарацинское пшено, или иначе салтык, рис примечание редакции. — Вкусно! — похвалил князь Данила Васильевич. — Поешь хорошенько. До разговления, ого, как далеко стоять придется. Почитай всю ночь, — ответила княгиня. Помолчала и вдруг ни с того ни с сего брякнула. — Что ты у нас, Данюшка? Все ложки деревянные да деревянные. Даже Кропоткины вон и серебром едят. А у главного воеводы, гляньте, дерево. — Потому что я люблю дерево, — отвечал невозмутимо князь. — На дереве куда как вкуснее. А что это, серебро али железо себе в рот пихать? Ровно ты лошадь. — Придумаешь тоже, — фыркнула княгиня. — Никакая не лошадь, а человек. — Деревянную шевырку еле в рот запихиваешь. Не сравнить с серебряной, равнеохонько в уста вкладывается. Не надо зевло. Да и богаче на серебре-то ясти, по достоинству нам. — Право, батюшка, матушка верно сказывает, — поддакнул княгине один из сыновей, тринадцатилетний Федор. — Никакой тут нет правды, — воспротивился Данила Васильевич. «Слава не в серебряных ложках, так-то!» «Слыхали ли вы, детушки, как древний князь Владимир про ложки своим отвечал дружинникам? Вижу, что не слыхали. Послушайте. Они его точно так же стали корить, мол, коли ты нас на службу к себе берешь, то и чтобы мы у тебя только серебряными ложками ясти вкушали». А он отвечал им. Ступайте от меня прочь такие. Серебром да золотом хорошую дружину не купишь себе. Зато с хорошей дружиной я и серебро, и золото раздобуду. Понятно? поня прогудели, насупившись дети. Данила Васильевич поглядел ласково в лицо жены. Та усмехнулась. Морщинка у нее на лбу разгладилась. Видать, смирилась она с деревянными ложками. Да и как не смириться, ежели коль подумать, это такой распустяшный пустяк по сравнению со многими богатствами, добытыми большим государевым воеводою в многочисленных победоносных походах. И дом ущения один из самых на Москве знаменитых. Красивый дом. Огромный. Хоть и не в Кремле. В Кремле тесновато стало, не развернешься. Поставишь дом, он всеми глазами в очи до стены другим домам глядеть будет. Вот и воздвиг, Данила Васильевич, жилище свое, пять лет тому назад за пределами московской крепости. На самом краю пожара, неподалеку от также недавно построенной Собакиной башни. Собакина башня — нынешняя угловая арсенальная башня Кремля. Примечание редакции. Вся Москва по-новому жить начинала, устремляясь из тесноты Кремля в разросшиеся посады, и первым среди высшей знати отстроился вне кремлевских стен главный воевода. Покуда сочевничали, потихоньку беседуя, в мире наступала длинная таинственная ночь перед Рождеством. Из самых глубин детства до нынешних седин донес Данила Васильевич трепетное чувство, которое неизменно охватывало его всякий раз 24 декабря вечером с наступлением темноты. Вот и теперь ему вновь начинало казаться, что в эту ночь непременно произойдет что-то чудесное, диковинное, небывалое. Жизнь его и многих хороших людей по-хорошему переменится, обновится. Хотя, с другой стороны, кажется, разве мы плохо живем? Разве нужны еще какие-то перемены? А вот падеж ты нужны, оказывается, а какие и сам не ведаешь. Слуги внесли целый ушат с любимым Данилой Васильевичем взваром и шептал и груш, да с небольшим количеством провесного винограда который во взваре разбухает и так приятно лопается, когда его раскусываешь. Ушат поставили, как водится под рождественским образом, на столец, застеленный соломою. — Ну, — улыбнулся воевода, отведав холодного взвара, — теперь уж скоро, скоро Христос народится. Тем не менее он прекрасно осознавал, что не скоро, что теперь начинается долгое ожидание, покуда первая звезда, после которой в этот день можно впервые поесть, проделает длинный путь и приведет волхвов к вертепу в тот самый миг, когда там свершится величайшее чудо. Дабы как-то убить время, Данила Васильевич решил немного прогуляться и, прицепив к поясу кистенек да сабельку, в собольей ей шубе вышел из дому. Свежий морозец вздыхнул ему в лицо воспоминанием о недавнем сегодняшнем сне Проборовское пированье. Ишь ты, доселе стояла зима мягкая, хлюпкая, думали, и на Рождество не дождемся мороза. А нет, вот он, батюшка, к ночи взялся студить. Как вспомнишь ту далекую осень на угре, Диву даешься. Ведь с конца октября затрещали тогда морозы. Как это такое происходит в природе, что в один год зима может себе и два, и три лишних месяца оттяпать, а в другой — будто ленивая дура, у которой и справа, и слева весна с осенью деньки неделями приворовывают. Вот и нынче такая зима, тетеря сонная. А как вспомнишь ту самодержавную зимушку? Данила Васильевич аж зажмурился, втягивая носом победный запах мороза, такой же в точности, как тот, с которым связана была радость торжества нашего оружия и терпения. Сколько славных побед познал полководец Щеня Патрикеев за эти двадцать пять лет после Угры, а все равно, кажется, не было иной такой радости, как та в Боровске после бегства Ахмата. Двадцатилетним юношей сражался он под знаменами Данилы Холмского в Шелонской битве, впервые ведя за собой полк. Потом снова ходил на Новгород вместе с государем Иваном добивать губительную вольность. После победного стояния на Угре вместе с Салтыком Травиным и Федором Курбским Побывал за Уралом, где воевали Пермяков и Вагулов. Потом брал Казань, вновь вкупе с Холмским. Ранен был сильно, едва выжил. Быть может, от одного только сознания, что Казань наша, и выкарабкался с того света на этот. Больше года лечился, а вылечившись снова в бой, на вятку с Григорием Морозовым. Вел он на взбунтовавшихся вятичей войска 64 тысячи ратников и доблестно овладел столицей Вятской земли, городом Хлыновым. За это государь Иван Третий, которого после Угры стали звать Державным, назначил Данила Васильча большим воеводой Твери. После конца света, который ожидался в семитысячное лето, Да так и не наступил. Зимой 7002 года князь Щени вступил во главе Тверской рати в освобожденную от Литвы Вязьму. Семитысячный год от сотворения мира. С 1 сентября 1491 по 31 августа 1492 года от Рождества Христова. Примечание редакции. И вновь бок о бок с ним были и Холмский, и Яков Захарьин, и Воротынский, которые с некоторых пор перешли на службу к московскому государю. Следом за присоединением Вязьмы была война против свейского короля Стена Стуры, неудачная осада крепости Выборг, удачный поход в финские земли замерение со свеями свейские то есть шведские примечание редакции Данила васильевич щене патрикеев был уже в то время большим воеводою москвы именно его выбрал державный в замену умершему холмскому но не в свейской войне суждено было ему прославиться как главному полководцу государя московского а в новом походе на Литву, в славной битве на реке Ведроши, что втекает в Днепр, к западу от Дорогобужа. Об этом сражении стали говорить, что победа в нем одержана более блестящая, нежели все победы знаменитого Данилы Холмского, включая Шелонскую и Казанскую. В нем все было похоже на Куликовскую битву. Ищенью стали сравнивать с самим Дмитрием Донским. На ведроше удалось не только полностью истребить литовское войско, но и взять в плен главного литовского воеводу Гетмана Константина Острожского, а с ним вместе и главных маршалков его. Жаль, не удалось после этого сразу овладеть Смоленском. Но и так, после перемирия с Литвой... Большие земли были возвращены под державу русскую. А Смоленск, Данил Васильевич твердо знал это, он еще возьмет, возвратит нам. Еще до замирения с Литвой Щеня совершил доблестный поход и в Ливонию, дошел до Колывани, разбил немцев на берегу Смолина озера и заставил магистра Плеттенберга забыть о своих притязаниях на Псковскую землю. Вот сколько славных дел довелось ему совершить к своим 50 годам. Но самым сладостным почему-то оставалось воспоминание об угорском одолении. Вот и теперь так и мерещились в глазах счастливые лица всех, кто пировал тогда в Боровске, 12 ноября. «Кто ж да кто был на том перу -то? Стременной Митрофан подвел к боярину бурого мохнатого трехлетка по кличке Бык, покрытого богатым татарским седлом и ковровым чепраком. Вся сбруя так и сверкала всевозможными украсами. Данила Васильевич довольно легко забрался на коня, огляделся по сторонам. Сын Федор и трое дружинников отправлялись вместе с воеводой, уже сидя верхом. Князь усмехнулся. Вон, как богато стали жить на Москве, у всех седло ковровыми чепраками покрыты. А четверть века тому назад таковых богачей было раз-два и обчелся. У кого, помнится, самые богатые сбруи были? У великого князя, само собой. У братьев его, коих никого ныне не осталось в живых. У княжича Ивана Младого, ему тоже царствие небесное. У всех больших воевод. Да вот, кажется, и все. Выехав со двора, князь Данила первым делом запрокинул голову и посмотрел на небо. Казалось, все звезды со всего свода небесного сбежались сюда, в небо над Москвой. Так много их толпилось, стеснилось и снова, там, в вышине пылая белым сиянием, играя и волнуясь. Даже месяц не сразу можно было увидеть, где он, так ярко полыхали окружающие его светила. Днем выпало много снега, и теперь он тоже светился, отражая звездное пламя, мягко дышал под тяжелыми копытами быка, медленно вышагивающего на пожарскую площадь, раскинувшуюся от стен Кремля до дворов посада. Всю сплошь заставленную бесчисленным множеством торговых рядов, среди которых толпились, теснились и сновали москвичи, спеша приобрести то, чего не хватало для полноты завтрашнего праздника и всех святок.